В общем и целом, держался он сейчас спокойно, внешне спокойно. Однако за внешним бывший следователь Купцов отчетливо различал напряжение внутреннее. И он знал, как добиться того, чтобы оно от вопроса к вопросу повышалось, достигнув к финалу беседы критической массы. Ну хорошо, давайте начнем. С середины. С вашего знакомого решительного парня. Как для начала его полное имя? Саша. «Александр Трубников. А почему Трубников? Потому что вы торгуете трубами?» «Послушайте, какая тут связь?» – возмутился Строгов. Купцов посмотрел на него снисходительно. «Возможно, никакой. Просто создается впечатление, что вы ляпнули первое, что крутилось в голове. Трубы Трубников. Но это так, к слову. Итак, допустим, его зовут Александр Трубников. Где, когда...» «При каких обстоятельствах произошло ваше знакомство?» «В баре «Трибунал»» э, «В начале апреля» «Часто там бываете?» «Нет, случайно днем заскочил кофейку попить» «Ага, кофейку» «И что, Трубников?» «Ну, я сидел за столиком, пил кофе» «Сбивчивыми мазками принялся рисовать мизоцену Строгов» «Читал газету» «Он подошел, попросил разрешения присесть» Завязался разговор. И о чем же завязался разговор? «Черт знает что!» – раздраженно крикнул Игорь Васильевич. «О футболе!» «Так вы болельщик!» «Представьте себе!» «Представляю!» «Вот только трибунал не пивнуха, где алкаши запросто подходят к столику!» «Извините, но вы не очень-то тянете на человека, который заводит знакомство в баре с людьми не своего круга!» «Не понял!» «Поняли, Игорь Васильевич!» «Поняли. Некий голодранец, как выразился ваш персональный водитель от Рубникови, подсаживается к вашему столику. Вам это не нужно, вам это неприятно, вас это раздражает. Какой же у вас может сложиться разговор?» «Я повторяю. Мы говорили с ним о футболе», – упрямо парировал Острогов. Саша подошел и сказал, что по радио сообщили о победе «Зенита». Я тему поддержал. «А с кем играл в тот день «Зенит»?» С каким счетом победил? Представьте, забыл. После всех этих событий, после того, как меня 10 суток продержали в тюрьме с уголовниками, забыл. Строгов окончательно распустил узел галстука, и Леонид улыбнулся ему дружески. Или почти дружески. Не беда, Игорь Васильевич. Поинтересуемся календарем игры и узнаем, когда, где и с кем играла ваша любимая команда в начале апреля. И таким образом установим дату и даже время вашего якобы знакомства с неким Сашей Трубниковым. Хотите, прямо сейчас это провернем? Купцов кивнул на лежащий на столе брюнета ноутбук. Разбудим директорская эплочка, да и загрузим официальный сайт футбольного клуба «Зенит». Я не понимаю, какое это имеет отношение. За то время, что вы просидели в баре, вы пользовались телефоном. А куда от него денешься? Не чуя подвоха, посетовал Строгов. «Прекрасно. Зная дату и время, мы определим по вашему телефону, в каком месте вы находились. Разумеется, сотовый оператор не даст ответ». Строгов сидел в трибунале. «Но указать ваше место на карте города с более-менее высокой степенью точности мы сможем». «Ну и что?» – нервно сглотнул Игорь Васильевич. «Зачем вы мне все это говорите?» «Пора повышать интенсионный градус». Решил Купцов и зашел с не вполне явных, но козырей. А затем, чтобы вы поняли, ваша ложь не самого высокого качества. Для обычного следака она вполне годится. Леонид рывком поднялся с кресла, подошел к диванчику и навис над пришибленным строговым А вот нам важно раскрыть дело фактически. А потому вашу ложь мы будем проверять неформально, дотошно да и нудно, и все равно докопаемся до истины. Мы узнаем, что произошло в офисе 24 апреля. И вот тогда... Слушай, Строгов, не дури, расскажи все сам. Я рассказал все, как было. Что, решительного парня боишься? Вице-президентские губы затряслись. Похоже, невинный вопрос Купцова угодил сейчас в самое яблочко. Но не в то, которое производство заморской фирмы Apple, а, как бы это покрасивше выразиться-то, Короче, который у офицеров вечно под прицелом. Под занавес Edsbina Hard Dice Night. Это был вечер после трудного дня. Концессионеры приватного сыска встретились за столиком в пивной высшей на ценочной категории. Музыку и пиво заказывал, естественно, Петрухин. Накануне получивший от брюнета более чем щедрый аванс. Кстати, сказать купцову в этом ценнике и посерить местной гламорной публике было не шибко комфортно. Безусловные вкусовые качества пенного напитка в его сознании были прочно заблокированы шокирующим по меркам Леонида прискурантом. Всякий раз, когда коллега подзывал миловидную официантку с требованием обновить, он внутренне содрогался и невольно суммировал возрастающий общий счет, прикидывая, сколько всего полезного и необходимого мог бы прикупить на эти деньги. Особенно теперь, с учетом неминуемо надвигающегося Иркина выпускного. В общем, с Ольгой из и с хатой ихней, для утех любовных, пустышку вытянули. Продолжал делиться результатами и впечатлениями Петрухин. Не было там никакого парня с крепким хребтом. Там, судя по ровному слою пыли, последние 10 дней вообще никто не появлялся. Но, к слову, он мечтательно зажмурился. Баба у Строгого на 5 баллов. Такая, знаешь, типичная стерлядь. «Кто-кто?» – удивленно переспросил Купцов. «Стерлядь. Женщина с тяжелым характером, но легкого поведения». «Ну, ты прям ихтиолог». Теперь настал черед изумиться и Петрухину. «Чего я?» «Ладно, проехали». «Так что тебе сказала не золотая, но рыбка?» По словам Ольги, Строгов позвонил ей вечером 24 и попросил срочно приехать. Когда она заявилась на квартиру, Игорь Васильевич был уже критично не трезв. Нес сплошь бред, говорил, что не виновен а Саша его подставил. Вскоре пьяный заснул. Какой Саша? Тот самый? Вообще-то Ольга решила, что речь идет о твоем знакомце-адвокате с героинской фамилией Штурм. Однако думается мне, что в данном случае все-таки имелся в виду наш мистер x потому как, что у трезвого на уме, В дупель пьяного на языке. Ну, а что у тебя? Как вел себя наш вице-пресс? Ушел в глухую несознанку. Судя по всему, этот Саша запугал его по самое не могу. Короче, с этой стороны полный тухляк. А с какой не тухляк? Ну, во-первых, после беседы с Игорьком я смотался к Денису Ивановичу. Хуиз? Свериденко. Мой старый знакомец из УСТМ. Полезное знакомство. И что, Денис Иванович? Я в общих чертах обрисовал ситуацию, и он пообещал подогнать распечатки входящих и сходящих звонков Строгова за последние два месяца. Так что готовь 5 сотен бакинских. Не вопрос. Пренебрежительно-купечески отмахнулся Петрухин. Другое дело, я не шибко уверен в успехе. Строгов при всех своих тараканах не производит впечатления идиота А потому, если и поддерживал связь с Сашей, то звонил ему не с официально зарегистрированной мобилы Согласен. Но проверить все равно нужно. А теперь второе. Купцов вытащил из внутреннего кармана смятый много в этой жизни повидавший блокнот. Смотри, что получается. Он раскрыл блокнот и начал быстро накидывать схему. Это пересечение Малого проспекта и четвертой линии. Вот здесь... Обозначаем крестиком. Строгов подобрал утром 24-го Сашу Трубникова. Леонид словил недоуменный взгляд Петрухина и пояснил. Так его называет сам Строгов. О как! Хорошо! Пусть будет Саша Трубников. Тем более, что давно пора дать ему какое-то имя, а то мы заладили икс да икс. А так Трубников... Интересно, если бы магистраль торговала джинсами, Трубникова звали бы Леви Страус? Но не суть. Слухаю тебя. Вот здесь они подобрали Сашу. Хочешь сказать, что он там живет? Я думаю, что он пришел из этих домов. А ты случаем сейчас не выдаешь желаемое за действительное? Объясняю. День на Пасху, если помнишь, был очень жаркий. Но Саша все равно явился в пальто. И в кроссовках. Что само по себе не очень сочетается. Но для нас главное длинное пальто. Петрухин задумался, переваривая услышанное. «Ружье? Ты думаешь, ружье?» «Конечно! Он пришел с ружьем или с обрезом. Сейчас это не суть, важно. Важно, что он принес ствол. Болтаться по городу с оружием никакого резона нет, значит, хранил где-то рядом. Если бы он пришел с противоположной стороны, тогда да, проблема. Там и парк, и целый жилой квартал. А здесь...» Купцов ткнул ручкой в схему. Всего-то три дома. Всего-то, передразнил приятеля дмитрий Между прочим, это минимум несколько сотен квартир. Если быть точным, 204. Я уже проверил по адресной базе. Ишь ты, наш пострел везде поспел. Да, по идее работа для целой бригады. Нормальный такой оперский геморрой. Но меня сейчас больше другое заботит. Если принять за основу твою версию, это здорово меняет расклад. Мы ведь исходили из того, что ствол принадлежал покойному нокауту. А допуская, что Саша принес ствол с собой, хочешь сказать, он был заранее настроен на убийство? Сомнительно, чтобы Саша изначально затевал убийство прямо в офисе. Скорее всего, ствол он взял, чтобы просто попугать нокаута. Возможно, даже не собирался его доставать. Но потом что-то пошло не так. Не по сценарию. Очень, может быть, согласился Купцов. Так или иначе, но версия Строгова идеальна тем, что опровергнуть ее нельзя. Из трех непосредственных участников события один вице-пресс и говорит. Другой мертв, третий скрывается. Значит, будем искать третьего, возбужденно подвел итог Дмитрий. Он решителен, хладнокровен, вооружен. Строгов вышел, не кровинки в лице. А этот жевал резинку и спокойно прихватил с собой ружье, хотя мог и скинуть. Конечно, не факт, что он снимает хату в этих домах. Он мог приехать на машине, оставить ее и пройти пешком. А если даже и жил там, после убийства наверняка сменил адрес. Выреженная в эксклюзивную, стилизованную под униформу баварских разносчиц пиво, пышногрудая официантка сгрузила на стол очередную... Купцов уже сбился со счета, какую? Пару кружек. И Леонид, не в силах больше терпеть подобного мотовства, болезненно выдохнул о своем. «Димон, тут такое дело. У Ирки выпускной на носу. Надо за платье начинать думать, туфли, то-се. А у меня сейчас как назло. Короче, ты не мог бы что-то типа аванса в счет будущего, раз с тобой...» Окончательно смутившись, Купцов покраснел и стыдливо примолк. «Блин! Ленька, молодца, что напомнил! А то я, по правде сказать, малость затупил!» «Конечно!» Петрухин достал из кармана денежную котлету, на глазок поделил ее пополам и протянул одну часть напарнику. «Вот, держи! Это на расходы и на поддержку штанов!» «Спасибо, дружище!» «А мне-то за что?» Весело подмигнул ему Дмитрий. Это, Брю, на эту низкий поклон. Ну так чего? Завтра с утреца подрываемся на поквартирный обход. Прежде чем отправляться к нему, надо подготовиться. А разве здесь кто-то против? Допиваем и вперед к новым свершениям. Только, чур, едем ко мне. Почему к тебе? У меня квартира больше. Я твою сестрицу того опасаюсь, честно признался Петрухин. За остаток вечера и кусочек ночи партнеры прогнали через компьютер адреса 204 квартир из списка Купцова. Они отлично понимали, что информация из нелегальной базы данных не точна, изобилует массой ошибок, а некоторые данные просто устарели. Люди имеют неприятное свойство умирать, уезжать, жить без прописки. Дети убегают из дома, старики теряются, мужчины уходят к любовницам. Алкоголики и наркоманы исчезают без следа. К слову, довольно часто бывает так, что любящие родственники даже не заявляют об этом в милицию. А вздохнувши с облегчением, продолжают радоваться празднику жизни. Бывает, что родственнички сами прикладывают руку к исчезновению бабушек, дедушек, супругов. За дверьми с рядом кнопок происходят тысячи больших и маленьких трагедий. Впрочем, за дверьми респектабельными, новорусскими, их происходит не меньше. Богатые тоже плачут. Их плач заглушают стеклопакеты, но слезы солоны так же, как и у бедняков. А в основании всех проблем лежат все те же – зависть, жадность и похоть.